17. Доктор Дар Гал. Приписываемые дневники. Телефона у нас на съемной квартире не было, так что за мной прибыл вестовой. Он не сообщил подробностей, да и не знал. Просто кодовую фразу. Эпидемия, доктор Гаал. Все согласно легенде. И значит хватать тревожный чемодан, да еще сумку со всякой всячиной, в том числе любимой книжкой по кинологии, справочниками по полевой медицине и фармакологии, Да несколькими фотографиями родных. В провинции Аксельтира эпидемия, так что я... Ринка, кажется, верит, тем более в Аксельтирии вправду эпидемия. Впрочем, где ее сейчас нет? Правда, в Аксельтирии еще, наверное, и радиация, и поэтому я добавляю. Ничего, все обойдется. И не в таких я переделках бывал. Бодренькая улыбка не получается, и значит, достраиваю фразу дальше. И, благо, дети у нас уже есть. Вот теперь улыбочка наклеена, как следует. Правда, доверие она не внушает, потому как глаза у Ринки на мокром месте. Ее вот-вот прорвет, а расстраиваться ей нежелательно, все же. На каком там мы месяце? И она как раз об этом. Я надеюсь, ты возвратишься к сроку, да? Ну что ты, девочка, конечно, я тебя лично отвезу в родильню. Не сомневайся. Сам я сомневаюсь. И она, пожалуй, тоже. Но хоть слава мировому свету доверяет версии о том, что я в эпидемиологическом отряде. Мы обнимаемся. Все-таки хорошо, что сигнал застал меня дома. Есть время на все эти обнимашечки, на поцелуи. И теперь подходит очередь детей. — Ты на войну, папа? — спрашивает Гай даже с некоторой надеждой. Я треплю его по чубчику. Нет, сынок, ты что? Ведь папа у тебя просто доктор, буду лечить больных. Там сыну многих бобо. Ладно, лечи их побыстрей. Киваю. Я быстро справлюсь, не волнуйся. Хочешь, я тебе дам мой зубоскал, спрашивает Гай. Явно видно, что с любимым танком ему расставаться не хочется ни в жизнь. Но ведь любимому папе нужнее, правильно? — Не, Гай, — успокаиваю, — не надо. Там у меня, может, будет настоящий. — Правда? — глаза у сына блестят. Отныне он мне завидует. А вот Рада та уже в слезах. Как всякая маленькая женщина, она очень чуткая, да и мама, как не сдерживается, но все же смахивает слезу. Поднимаю дочь на руки. — Тебе привезу чего-нибудь интересное. Обещаю. Она молча кивает, потом вспоминает. — Знаешь, папа, а мне скоро уже в школу. — Ну, к твоей школе я уж точно вернусь. Тут я говорю уверенно, потому что в самом деле до школы ей еще года два, а то и все три, в зависимости от наладки департамента образования. А вот теперь, вот кто действительно расколол все мои трюки с эпидемиологией, так это мама. Она меня насквозь видит, благо еще и понимает. Ну, конечно, насчет подробностей, то есть тропиков, все-таки не догадывается. Тут и сам выдувальщик ногу сломит, докумекать. Да Поэтому я спокоен. Более потому, что она меня никогда не выдаст. Человек, проверенный временем. Обнимаю ее молча. Мама почти глухая. Стала такой после бомбардировки города, пять с половиной годков тому, когда она не смогла добраться до убежища вовремя. Повезло, можно сказать. Благо, то были простые фугаски, а не атомные или химические. Но вот что странно. Мама почти оглохла, а на гитаре может играть по-прежнему. Умница она у меня. Может, кому-то из детей музыкальный слух передаться. Хотелось бы. Если все-таки родится девочка, то договорились назвать ее в честь моей мамы. Офией. И все. Пора уж двигать. Не хватало еще опоздать. За просто так Шаймар бы вестового не прислал. — Пиши чаще, — схлипывает Ринка. — Конечно. Сам я очень сомневаюсь. В смысле, писать-то можно, а вот чем отправлять? В лесах-то пожваримэш, пожалуй, почтовая служба налажена не в дугу.